Глава 26. Горшки и невесты. Андрею на нос упала большая капля, п о д т а й в ш инея. Утро, лучи солнца проникли в каньон и осветили вершины деревьев. Весна пришла как-то неожиданно быстро. Еще вчера все было покрыто тонким слоем снега, а уже сегодня задувший с ю г о з а п а д а ветер слизал его буквально в течение нескольких часов. Пожалуй, придется отказаться от подледной рыбалки, которая так выручала их в самое голодное время. Скоро и звери вернутся на равнину, и они перейдут от поднадоевшей ежедневной ухи и поджаренных на углях кусков благородной рыбы на мясо оленей и б ы к о в Хорошо еще, что догадался занести последний снег и лед в кладовку, где оборудовал угол для ледника, жирного с е т р а лучше хранить в холоде. Энзи и э х е к е нужно найти женщин. Они бросают взгляды в мою сторону, хотя мне еще нет четырнадцати зим. Старшая прервала ленивое течение его мыслей. Пожалуй, она права. Поднимать количество членов семьи жизненно необходимо, пусть даже и таким э к с т е н с и в н ы м способом. Но легко сказать, найди им женщин, а где их взять? С белогорцами они не хорошо расстались, а теперь получается, что кроме как у длинноногих взять ты их и негде. Не только молодым охотникам, но еще и Эрус у п е ш е й ж е н щ и н ы нужны. Ну и что, что один из них хромой, а второй совсем седой. Мужчины они очень крепкие. И совсем будет хорошо, если женщин им найдут с детьми, сразу жизнь забьет в каньоне ключом, как в ту пору, когда у них прятались белогорские женщины и дети. Решено. Завтра же о т п р а в и т с я к длинноногим, а Энку пусть остается приглядывать за хозяйством. Вряд ли в ближайшее время у темнокожих даже мысль возникнет повторить свои нападения на семью г р х ы Пора, наверное, к о л е с о и з а б е р а т ь и тележку. По р а з м ы с л и в Андрей взял с собой в качестве подарков для длинноногих несколько горшков и чашек младшей, ножи из растаявшего камня, несколько наконечников для копий из того же металла и трофейную одежду. С длинными ногами нужны хорошие отношения. Надо показать им, что с семьей грехи стоит дружить, и тогда у них всегда можно будет приобрести что-то полезное. И охотнее на предложенный им осенний базар придут в надежде обменять на свои п о д е л к и полезные в хозяйстве вещи. Вот только весь этот негабаритный груз сильно сдерживал их продвижение. И еще Эру отказался идти в родную семью за невестой. Туман объяснил, что у них не принято брать женщин из своей же семьи, кроме каких-то особых случаев. Все знающая старшая намекнула, что у него что-то намечалось с женщиной, разбившегося на охоте Эрука, но она так и не успела с ним с о й т и с ь поскольку белогорцы неожиданно ушли. Надеется, наверное, еще раз встретить ее. Зато вместо хромого мастера в их компанию затесалась Эсика, не у м е в ш и й отбиваться от настойчивых женских просьб. Андрей переложил решение брать ее с собой или нет на старшую, но та, к его удивлению, снеглазую поддержала. Теперь топает по подсохшей сухой траве и пыхтит под тяжестью горшков. За спиной у нее виднелся лук и привязанные ремешком пучки стрел. В колчане не дать не взять амазонка. Хорошая обувь у тебя и у а с и к и оба сопровождавших их молодых человека с завистью смотрели на их сандалии. Сами они парились в зимних сапожках и шкуры большерога с мехом во внутрь. С приходом тепла, помучившись в зимней обуви, сделал себе из толстой кожи сандалии со шнуровкой. Женщины оценили, а вот охотники не очень. Теперь потеют. Быки возвращаются на равнину. Энди улегся на землю и приложил ухо к земле. Много, много быков. Насколько хватало глаз, степь была пуста. Неужели стадо крупных копытных может вызвать вибрацию из земли на таком большом расстоянии? Приложил, по примеру быстроногого, ухо к траве и ничего не услышал. Но если Энзи прав, то им нужно п о т о р о п и т ь с я а не мешаться на миграционном пути бизонов. Себе дороже выйдет. Скоро приближение огромного стада стало слышно и без ухищрений тени, как переводилось имя Энзи. Придется пропустить их. Только сильно голодавшему безрассудному хищнику пришла бы в голову мысль попытаться добыть себе еду в такой ситуации. Затопчут сразу же, залезли на возвышенность. Здесь таявший ежегодно весной снег образовал лабиринт из балок и о в р а г о в На равнину выплеснулось в ы п л е с н у л о с ь море животных, разлившееся до горизонта. Какая мощь! Впереди шли сотни старых быков, в середине коровы и телята. На взгляд Андрея двигались быки как-то слишком уж торопливо, с максимально возможной скоростью. Странно это. Прошло много времени, прежде чем улеглась пыль и последние животные исчезли с виду. Пройдут еще десятки веков, прежде чем люди окончательно истребят этих могучих животных. Жалко, что одной планеты не хватит и для людей, и для зверей. Застоявшиеся в ожидании люди быстрым шагом двинулись в сторону моря. Хорошо бы добраться до длинноногих уже сегодня, но из-за произошедшей задержки, видимо, снова придется ночевать в степи. Где-то горит. Энзи принюхался, шумно вбирая воздухом ноздри. Может, рядом расположились на ночь охотники длинноногих? Не только ж е р ы б ы они питаются. Энзи бесшумно исчез, полностью оправдывая свое имя, и вернулся совсем не скоро. Это не охотники. Там горит. Махнул рукой прямо на восток. Но им туда не надо. Идут они в другую сторону. Даже если и загорелось где-то сухая степь от удара молнии или чего-то такого, то опасности для них это не представляет. Да и ветра нет. За то понятно, почему бизоны в таком количестве уходили на запад. Обоняние у них гораздо чувствительнее. Утром поднялся небольшой ветерок, и запах г а р и н а з о й л и в лес в ноздри. Надо торопиться, постараться быстрее пересечь полосу огня. Если вдруг поднимется ветер, то им может не поздоровиться. Животные в степи тоже почуяли не ладное. Появлялись и исчезали небольшие стада оленей и б ы ч е р о г о в Не обратив на них никакого внимания, г р у з н о пробежался, тряся а землю, носорог о д и н о ч к а не такой огромный, как однорог Энку, и с двумя рогами вместо одного, но тоже вполне себе внушительных размеров. с т а л и слышны трубные звуки, похожие на рев слона. м а м о н т ы Ветер постепенно усиливался и менял направление. Теперь он дул туда, куда они, собственно, и бежали. Впереди стал виден белый дым. Стойте, не успеем, мы загоним себя в ловушку. Андрей остановил всех и х в а т а л ртом воздух как рыба, выброшенная на берег. Рановато ему столько бегать после ранения. Куда деваться? Можно ли убежать от стены огня, не зная границ его распространения? Вдруг с т е п ь горит прямо до моря, тогда их гарантированно поджарит в дороге. Назад, к врагам, отсидимся в воде. Степной пожар отличается от лесного. Он проходит полосой, нет валежника и деревьев, которые еще долго будут гореть жарким пламенем, уничтожая все живое. Так что шанс спастись у них будет. Они не задохнулись только потому, что ветер постоянно менял свои направления, и люди горы успевали набрать свежего воздуха в те редкие промежутки, когда дым переставал стелиться по земле и поднимался вертикально вверх. Когда добрались до оврагов, то трава уже буквально горела у них под ногами. Жалобно вскрикнула Эсика: "Вот уж не угадали с сандалиями! У охотников с а п о г а х таких проблем с угольками нет". Плюхнулись в холодную воду. Все овраги были заполнены мечущимися животными, не обращавшими внимание друг на друга. Ни они одни догадались спастись в воде. Пламя гудело где-то над головой, слышно, как сухо трещит сгорая в огне прошлогодняя трава. В уши проникали крики погибающих зверей, которые не смогли спастись. Наконец все стихло. Продрогшие члены семьи г о р х ы вылезли из талой воды, поднялись наверх по оврагу. У самого выхода висел неудачно запутавшийся рогами в кривом к о р ю ч е м кустарнике огромный олень, косившийся на него золотистым глазом. Живой? Нет, это не был большой рог, а скорее классический европейский олень, только очень уж большой. Андрей обрубил ветки ножом из растаевшего камня и освободил ему рога. Пусть живет. Олень упал на колени, полежал, затем поднявшись, медленно удалился. Степь стала черной, огромное пространство было заполнено поднимающимся отлеющей травы столбами дыма, и х о л м и к а м и т е л погибших животных. и н ф е р н о какое-то. п о в с ю д у запах паленой шерсти. Надо подождать, пока земля остынет. Ветер еще раз переменился и принес с собой с м о р я моросящий дождь. Горячая земля сначала зашипела под каплями влаги, потом охладилась и начала прилипать к подошвам обуви. Вовремя дождь пошел. Кто знает, как бы далеко еще р а с п р о с т р а н и л с я бы этот пожар. э н з и вдруг остановился и завертел головой, затем предостерегающе поднял руку. Темнокожие, они кричали что-то друг другу, как тогда, когда они охотились на нас у белой горы. Хорошо все-таки иметь такой острый слух. Значит, они идут группами на отдаление друг от друга и перекрикиваются, чтобы не потеряться. Так вот, кто устроил пожар в степи? А он г р е ш и л на молнию или н е п о т у ш н ы й охотниками д л и н н о н о г и х костер? И почему они всегда хотят убить больше дичи, чем им нужно? То охоту загонную у с т р о я т то степь жгут, желая получить уже поджаренное мясо. А ты ломай теперь голову, как бы проскользнуть мимо них к морю. Но от судьбы не уйдешь. То ли кроманьонцы тоже знали об о в р а г а х и зверях, которые могут там прятаться от огня, то ли это была случайность. Но три чернобородых охотника направились прямо в их сторону. Не юнцы, опытные и осторожные мужчины. Похоже, драки не избежать. б ы л бы с ними Энку с его топором, Андрей бы совсем не волновался. Но с двумя юношами и девушкой шансы у них были примерно равны. Даже учитывая то обстоятельство, что наконечники копий у них бронзовые, а у противника каменные, в короткой схватке это роли не сыграет. Достаточно попасть один раз, и противнику будет все равно, какой там наконечник у вонзившегося ему в живот копья. Грейль, Грейль! Послышались обескураженные голоса. Кажется, к р о м а н ь о н ц ы не меньше их удивлены нежданной встречей. г р о х г р о х Эхека и Энзи начали в ответ трясти своими копьями с блестящими наконечниками. г р о х п и с к н у л Эсика. к р а м а н ь о н ц ы в нерешительности топтались на месте, затем отошли на безопасное расстояние и теперь громко что-то обсуждали. Не очень-то они воинственно настроены, что довольно странно. н е н д е р т а л ь ц ы настолько редкая добыча, что всегда можно рискнуть и вступить в схватку или подмогу ждут. Так, вроде перестали кричать. Уходите! Андрей вылез на пригорок и махнул им рукой, указывая на восток. Зачем им с ними сейчас драться? Степ ь большая, добычи хватит на всех. Темнокожие залопатали, указывая пальцем настоящих рядом с ним Эхеку и Энзи. Потом один из них натянул лук и пустил стрелу, не долетевший до них метров на десять. Ответная стрела э с и к и просвистела над их головами, видимо скорость полета стрелы их впечатлила, поскольку потихоньку они начали пятиться и остановились только, отойдя на довольно приличное расстояние. Осторожные, хотят посмотреть, куда они уйдут. Ну и пусть смотрят. Скоро ночь, тогда они окончательно от них оторвутся. Не получилось спрятаться в степи. На завтра три фигуры так и маячили в отдалении, но и близко при этом не приближались. Приглядывают или ждут кого-то. Только когда они уже были совсем уж близко к морю, то чувство слежки у Андрея исчезло. Отстали наконец. Стоянка семьи в я ч а ш и располагалась все там же недалеко от у с т е р и к и Судя по всему, зиму длинноногие пережили не так уж и легко. С о с е н ю мужчины и женщины сильно отощали, и детей стало значительно меньше. Их появление вызвало переполох. Сбежались мужчины и женщины и стали кругом. Услышали, что рыжие пришли с короткими бородами. Спасенные им осенью в море Эзуми и Эшунка на правах старых знакомых подошли поближе. Как поживает Эру, который ушел с Эсу и Энку, и где сам б о л ь ш о н о с ы й Сразу видно более развитую семью. Никто не голодит, задают вопросы по делу, вежливо спрашивают об общих знакомых. Энку остался на стоянке семьи г о р х ы вместе с Эру, а мы ищем женщин нашим молодым охотникам и принесли вам подарки. Энди с э х е к о й шустро разложили на земле горшки, чашки, блестящие наконечники для копий и большие ножи. Острый, крепкий и не ломается, беспокойный э х о у т д опробовал серебристый нож, перерубил ветку толщиной с париц и теперь в восторге тряс своей светлой бородой. Много у вас таких, а это уже мудрый в е т ч и ш а пожаловал. От его мнения будет зависеть очень многое. Семья г а р х е делает их сама, Андрей у т в е т и л уклончиво. Не стоит сбивать цену, утверждая, что товар у них с избытком. Горшки и чашки первоначально не вызвали ж о т а ж а но все изменилось, когда Андрей попросил развести костер и вскипятил в одном из них воду. Женщины сварили в горшке уху, а э с и к а показала, как использовать чашки для горячего бульона. Ну все, женскую половину семьи они завоевали, а это и было их основной целью. Все-таки за невестами пришли. Что вы хотите за наконечники, ножи и горшки? Мы можем дать одежду из рыбьей кожи и веревки. в и ч и ш а перешел к конкретным переговорам. Все приличия соблюдены, и пора перейти к делу. Двух женщин для наших молодых охотников и одну старшую женщину с детьми для нашего мастера. Он возраста Эру. За каждую даем по одному горшку, две чашки и блестящему наконечнику для копья. У нас есть здоровая молодая женщина и одна постарше с двумя детьми. А у семьи за рекой много подходящих по возрасту для ваших охотников. К вечеру они будут здесь, и мы хотим еще два не ломающихся ножа. Один нож в подарок мудрому Вечиша, еще один для Эхоута. Но осенью вы можете получить крепкие ножи у озера, которое расположено у входа в ущелье. Позовите с собой мужчин из с е м е й длинноногих, которые живут за рекой. Для обмена можете принести горькую эссу. И непромокаемую одежду для детей, мужчин и женщин выделанную кожу б о л ь ш е рогов и быков, шила из кости. Эсу говорил в прошлый раз, что темнокожие могут прийти зимой. Мы даже ушли на некоторое время за реку, но так никто и не пришел. Темнокожие пришли к семье из под белой горы, а потом напали на семью г о р х ы поэтому и не дошли до реки без берегов. Но по дороге мы видели и других темнокожих. Они не должны застать врасплох длинноногих. А как вы смогли отбиться? Или их было мало? Блестит секира Энка в лунном свете. Нет смельчаков у врага, кто хочет с ним сразиться. Лишили с т р о и т е темнокожих головы, а Эс ускинул всех их со скалы. Окутана дымом д костров каньона стена. ч е р н о й рекой подымается враг, разящие стрелы э с и к и его бег прерывают. Громкий крик гор на его оглушает. Когда пришли за речные длинноногие, то Андрей не упустил случая спеть битву за каньон. Одна песня расскажет им больше, чем многословные объяснения. Все были впечатлены описанием сражения и с уважением смотрели на быстроногого и Эсику. А про Энку они и так все знали. Девушки бросали нескромные взгляды на Эхекку, подняв повыше свои выдающиеся подбородки и завистливые на Эсику. К концу битвы неуловимой Энзи напал с белогорцами на темнокожих. Ответил он на невысказанный вопрос охотников, почему он, собственно говоря, в битве не упоминается. Тень еще не входил в семью Гархы. Женщинам, которые решили идти с мужчинами семьи Гархы, Андрей подарил по ожерелью из костяных бусинок, которые остались от убитых в битве за каньон темнокожих. Еще один бронзовый нож, горшок и две чашки отдали длинноногим, обитавшим на другом берегу реки. Плата за девушку, которая согласится пойти с Энзи, он охотно принял их приглашение. Осмотреть заречные земли, тем более по их словам там есть на что посмотреть. Так далеко они еще не забирались.